Сам Овега по-прежнему отвечал, что ничего из своего прошлого не помнит и знает лишь единственное, куда идет. Его не относили к шпионам, но подозревали, что он принадлежит к некой глубоко законспирированной религиозной секте, и пытались теперь самыми разными способами вытащить информацию. Овега же... Не жаловался, не делал никаких заявлений и единственный раз обратился с просьбой, чтобы ему вернули деревянную ложку с приспособлением, дабы во время еды не пачкать усов. Эту ложку досконально исследовали, поискали аналоги в мировой практике и, к удивлению, обнаружили подобное изобретение в Англии. Тут же возникла новая версия, ориентированная на всевозможные секты Великобритании. Однако и эта нить ни к чему не привела. Наконец в Таганрог из Москвы выехал специалист по самым уникальным сектам и несколько недель работал с Овегой, стараясь косвенным путем вытянуть хотя бы географическую информацию о постоянном пребывания загадочного сектанта. После скрупулезных, ненастойчивых расспросов и уловок удалось узнать, что Овега жил длительное время в какой-то пещере либо шахте, имеющей единственный выход на поверхность, а затем в деревянном доме в некой долине, окруженной не очень высокими горами, и, как ни странно, водой но при этом отрицал, что жил на острове. Он великолепно знал крестьянский труд, по-видимому, очень любил леса, рыбную ловлю, ел всякую пищу, предпочитая растительную, и абсолютно не употреблял соли. Специалисты из Москвы этот факт заинтересовал, тем более в протоколе задержания значилось, что у Авеги Была с собой сумочка с крупной серой солью, весом около 300 граммов. Однако соль затерялась еще где-то в спецприемнике, поскольку на нее не обратили внимания, и, скорее всего, ее выбросили. Тщательные поиски ни к чему не привели. Еще в Таганроге к нему применили несколько сеансов гипноза, дабы расслабить психику. Явега с удовольствием засыпал и даже улыбался во сне, однако остановился глухонемым и ни на какие вопросы не отвечал, на голос гипнотизера не реагировал, за исключением единственного, когда спрашивали имя, Овега мгновенно просыпался и провозглашал: "Я Овега! Ура!" Скорее всего, В конечном счете его отправили бы либо в психлечебницу, либо в дом престарелых, если бы московскому специалисту неожиданно не удалось подсмотреть сквозь специальный окуляр, установленный в стене камеры, как Овега встречал солнце. Окно в камере полуподвального этажа было забрано решеткой и выходило во внутренний колодезообразный двор в северо-восточном направлении и потому солнце появлялось над крышей здания лишь к одиннадцати часам дня. Так вот, Овега вставал лишь в десять, для него это был восход, тщательно умывался, расчесывал волосы и бороду, в чем ощущалась некая ритуальность, затем становился к окну в позу, которая могла означать ожидание радости и торжества. Он напоминал стоящую на задних лапах собаку, ждущую от хозяина лакомства. Когда же первые лучи вырывались из-за крыши здания, Овегов скидывал руки, этого висевшие безвольно на уровень плеч, и восклицал. «Здравствуй, Тресвятлый! Ура!» Специалисту из Москвы все стало ясно. Этот странный моложавый старец был солнцепоклонник. Подобные секты кое-где еще существовали на земле. В Африке, Малайзии, Индии. Но каких-либо сведений о том, что они есть в СССР, не имелось. С Овегой был проведен опыт. Когда его после долгого блуждания по коридорам В полной темноте поместили в камеру без окон и электрического света. Около десяти утра он встал, смело и очень уверенно умылся в полном мраке. Наблюдали за ним в прибор ночного видения. Затем расчесался и в положенное время точно встал лицом к солнцу. И едва лучи скользнули над крышей, благоговейно произнес «Здравствуй, Трехсветлый!» Ура! И более ни слова. При этом интонация была такая, будто он не приветствовал солнца, не молился ему, а лишь желал здравствовать.